И лорд Гленэрван от всего сердца присоединил свой голос к крикам ура в честь молодой госпожи Маликлем Касла. Раз отплытие было решено, не приходилось терять ни одного часа. В тот же день Гленэрван послал Джону Манглсу приказ привести Дункан в Глазго и сделать все нужные приготовления для плавания в южных морях. Плавание, которое могло стать и кругосветным. Надо сказать, что Элен, предполагая использовать Дункан для экспедиции, не ошиблась в оценке его мореходных качеств. Это замечательно прочное и быстроходное судно могло смело выдержать дальнее плавание. То была превосходная паровая яхта, водоизмещением в 210 тонн. А ведь первые суда, достигавшие берегов Америки, суда Колумба, и Магеллана, были все гораздо меньших размеров.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 построенную по новейшей системе и снабженную перегревателями. Это была машина высокого давления, в 160 лошадиных сил, приводившая в движение двойной винт. Идя на всех парах, Дункан развивал небывалую до тех пор скорость. В самом деле, во время пробного плавания в заливе Клайт патент Лак отметил скорость, доходившую до 17 морских миль. Дункан, конечно, мог смело отправиться даже и в кругосветное плавание. Джону Манглсу оставалось лишь позаботиться о внутреннем оборудовании судна. Прежде всего, он занялся расширением угольных ям, чтобы погрузить побольше угля, ибо в пути не так легко возобновить запасы топлива. С не меньшим вниманием отнесся Джон Манглс и к пополнению камбуза. Он умудрился запастись съестными припасами на целых два года.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 ибо любил владельца Малькольм Касла как брата и искал случая выказать ему свою преданность. Помощник Джона Манглса Том Остин был старый моряк, заслуживавший полного доверия. Судовая команда Дункана, включая и капитана с его помощником, состояла из 25 человек. Все они, испытанные моряки, были уроженцами графства Думбартон.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 Когда команде Дункана стало известно, куда ей предстоит отправиться, моряки не в силах были сдержать свою радость и огласили громким «Ура!» скалы Думбартона. Джон Манглс, усердно занимаясь погрузкой на Дункан топлива и провианта, не забывал о необходимости приспособить для дальнего плавания помещения Эдуарда и Элен Гленерван. Ему также надо было позаботиться о каютах для детей капитана Гранта.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 «Прекрасно», — заявил Роберт, — «пусть капитан не щадит меня и угостит кошкой-девятихвосткой, если я сделаю что-нибудь не так, как надо». «Будь на этот счет, мой мальчик», — серьезным тоном ответил Гленнерман, умолчав о том, что употребление кошки-девятихвостки на борту Дункана было запрещено. Чтобы дополнить список пассажиров яхты, надо еще упомянуть о майоре Макнапсе.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 24 августа Гленнэрван, леди Элен, майор Макнабс, Мэри Грант и Роберт Грант, мистер Олбинет, Стюарт яхты и миссис Олбинет, состоявшая горничной при леди Элен Гленнэрван, покинули Малькальм-касл. Преданные семье Гленнэрван слуги устроили им самые сердечные проводы. Через несколько часов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 лорд Гленнерван и его гости, вся команда экипажа, от Кочегара до Капитана включительно, все, кто принимал участие в предстоящей экспедиции, отбыли с яхты и направились в Сен-Мунго, старинный собор в Глазго, который столь живописно рисует Вальтер Скотт. Собор этот, уцелевший среди опустошений, произведенных еще со времен Реформации, принял под свои величественные своды пассажиров и моряков Дункана. Среди обширного нефа, усеянного словно кладбище над гробными плитами, высокопочтенный Мортон призвал благословение Божие на путешественников, молясь о даровании им благополучного плавания. И вот в древней церкви зазвучал голос Мэри Грант. Девушка пела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 Паруса, они не могли быть использованы, так как дул юго-западный ветер, были тщательно покрыты холщовыми чехлами для предохранения их от копоти. В два часа ночи на Дункане стали чувствоваться толчки от дрожания паровых котлов. Манометр показывал давление в четыре атмосферы. Перегретый пар со свистом вырывался из-под клапанов. Между приливом и отливом наступил временный штиль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 Там и тут возвышавшимися по прибрежным холмам. Городской шум замер вдали. Час спустя Дункан пронесся мимо скал Думбартона. Через два часа он был в заливе Клайд, а в шесть часов утра яхта уже неслась в открытом океане.